Культ недеяния и культ нежелания Если конфуцианство родилось как протест против смутного времени, то даосизм можно считать реакцией на деспотию власти. Основатель этого учения Лао Цзи называет словом «дао» буквально «путь» «естественный ход возникновения развития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 Пословица «нет худо без добра» целиком соответствует даосскому мировоззрению. Взаимное превращение противоположностей означает, что все качества равноценны. В отличие от христианства, здесь нет противопоставления добра и зла, учености и невежеств Даосизм был в Китае как бы диссидентской идеологией. Зачем постоянно напрягаться, пытаясь совершенствовать себя? Каждое существо должно оставаться таким, каким его создала природа Если конфуцианство служило моральным компасом верхов общества То даосизм отражал мировоззрение низов И потому может считаться народной религией Даосизм оказал огромное влияние на развитие восточного искусства Поскольку совершенство понимается даосами Как максимальный результат при минимальных усилиях Сформировался стиль намеков и недомолвок. Именно даосизм привнес такие понятия, как «прелесть недосказанности» и «красота простоты». В отличие от конфуцианства и даосизма, буддизм родил сани в Китае, а пришел из Индии. Там он возник как протест против кастовой системы. Символом буддийского вероучения служит «колесо жизни». День сегодняшний есть следствие дня вчерашнего и причиной дня завтрашнего. Проявляется это в перевоплощении душ. Если человек несчастлив, значит он расплачивается за грехи предыдущей жизни. В основе учения Будды лежат четыре истины. Первое. Жизнь полна страданий. Вторая Причиной их служат неосуществленные желания. Третье. Чтобы избежать страданий, надо избавиться от желаний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 В древности не было четкой грани между религией, философией и наукой. Применительно к Китаю можно сказать, что три великих учения как раз и олицетворяют эти ветви духовной культуры. Буддизм – прежде всего религия, даосизм – диалектическая философия, а конфуцианство – наука, именуемая этикой. За одиннадцать лет жизни в Поднебесной я вновь и вновь убеждался, что китайский национальный характер — это река, в которой слились несколько потоков. С конфуцианством связана склонность расставлять все по своим местам, вести себя по предписанным правилам, возвеличивать ученость. Но в глубине души каждый китаец, также и доос, считающий, что бессмысленно вмешиваться в ход вещей, а лучше плыть по течению.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 Китай и Япония подавали пример веротерпимости. Как знать, может быть, традиции уважать чужие убеждения когда-нибудь станет почвой для политического плюрализма не только в Японии, но и в Китае?